С ареста Джанзяня прошло почти полгода. За это время Сяохуань ни разу его не видела. Черный ежик на мужненной голове посидел. С тех пор, как оббрили после ареста, отрос целый цунь волос. Наверное, людей не хватает, некому даже побрить заключенных перед публичным процессом. В прежние времена Джанцзянь со своим черным ежиком был парнем, по которому ох, как сохли девушки». После ухода свахи Сяо Хуань, забыв про страх и стыд, написала записку и велела немедленно передать ее Джанзяню. В записке она приглашала жениха встречу, хотела снять мерку с его ноги, чтобы сшить туфли. Тогда Джанзянь был еще Джан Ирхаем, и он пришел навстречу не один, а с двумя парнями из поселка. Сама Сяо Хуань тоже явилась на условленное место с сестрой. «В компании всегда начинаешь рисоваться перед остальными и болтаешь все, что в голову придет, и приличное, и неприличное». Джаннер Хай не сказал в тот день ни слова, но когда друзья наелись и попросили счет, оказалось, он давно за все заплатил. В миг, когда он снял с нее красное покрывало, вся Хуань подумала, что с этим парнем по имени Джаннер Хай, с парнем, который боится лишнее слово сказать, будто держит во рту золото, она проживет до глубокой старости». Сяо Хуань думала, что за два года, на которые отложено исполнение приговора, нужно многое всего успеть, она с ног собьется. Но найдет, куда подать жалобу. Когда Джан Ир Хай снял с нее красное покрывало, она безмолвно пообещала быть с ним до самой старости. Не могла же она дать ему пустое обещание. Сяо Хуань протиснулась к сцене, с которой словно по клажу стаскивали мертвенно-бледных осужденных со слабшими коленями. Лицом Джан Дзянь казался мрачнее остальных заключенных, но его колени и ноги тоже будто омертвели. Если какой смельчак на этой сцене сказал бы, что ему не страшно, Сяо Хуань ни за что бы не поверила. Она не плакала и не голосила, не то Джан Дзяню пришлось бы ее утешать, только позвала Эрхай. Много лет Сяо Хуань не звала мужа детским именем. Джан Дзянь поднял голову и тут же заплакал, увидев, как стойко она держится. Перед ним была прежняя Сяо Хуань, старшая сестрица, так любившая перебирать его волосы. «Чего плакать?» – крикнула Сяо Хуань. «Потерпи немножко. Даже Лао Цю уже выпустили». Лао Цю был соседом из дома напротив. Его посадили по обвинению в шпионаже в пользу военной разведки Гаминьдана. Оказалось, руки Лао Цю по в крови подпольных коммунистов. Сначала ему тоже дали высшую меру, но потом почему-то выпустили. Сяо Хуань продвигалась к выходу со стадиона вместе с конвоирами и под конвойными, переговариваясь с Джан Дзянем через три ряда вооруженных до зубов полицейских. «Дома у нас все хорошо, и у Дохэ, и у Джан Те, и у Джангана, и у Черныша». Все передают Джан Дзяню привет. Джан Дзянь теперь казался намного спокойнее, кивал в ответ. Руки и ноги осужденных сковывали тяжелые кандалы, и когда пришла пора лезть в грузовик, арестанты в самом деле превратились в груду поклажи, которую конвоирам приходилось затаскивать в кузов. Зато у Ухуань появилось больше времени, чтобы накричаться. «Родной, пришлю извещение, в лагере тебе разрешат свидание». «Родной», — Етоу написала, говорит, «нашла жениха, он проводник». «В прошлом месяце она выслала денег, так что ты не тревожься». Родной, дома все хорошо, к Новому году передам тебе ватные штаны. Сяохуань замолчала только когда сама уже перестала верить, что ее крики пробьются сквозь облако желтой пыли и долетят до ушей Джанзяня, до грузовика, который давно уже скрылся из виду. Она накричала целую пропасть лжи и теперь расплакалась. Будь все так, как она наврала, можно жить дорадоваться. Да Но никто ей не говорил, когда Джанзяню разрешат свидание. В письме Етоу сказала, что ее познакомили с проводником, у которого умерла жена, но денег она никогда не посылала. Только слова про новые ватные штаны могли еще оказаться правдой. Сяо Хуань будет несколько чиновой ткани, хоть ограбить для этого придется, хоть обокрасть. Теперь она понимала, зачем были нужны наколенники. Если целыми днями стоять на коленях, они... Эдак и в к сотрутся, когда будет шить штаны, проложит колени спереди еще одним слоем ваты. От стадиона до дома на автобусе было 20 с лишним остановок. Билет стоил один взял. Туда Сяо Хуань ехала без билета, встала у места кондуктора и стояла себе, будто заводская работница, которая всю жизнь ходит с проездным в кармане. Дорогой обратно она про автобус забыла, а когда вспомнила, половина пути была уже позади. Как хотелось, Сяо Хуань, чтобы дорога оказалась еще длиннее, чтобы не так скоро пришлось сочинять для Духэ и Эрхая новую ложь. Раньше Ирхай целыми днями где-то пропадал, а теперь день деньской торчал дома. В школе давно возобновились занятия, младший походил пару дней, а потом его отправили домой. Всех одноклассников поколотил, по росту. Учитель сказал, что высшая мера его отцу – факт, но стоит кому из ребят заикнуться об этом факте, как Джанган валит его на лопатки и прижимает к земле. Только объединив усилия, одноклассники смогли повалить на лопатки самого Джангана, а потом привести домой. Пару месяцев назад он ушел куда-то с карточкой регистрации, а вернулся с красной почетной грамотой «добровольца», осваивающего горные и сельские районы. Пройдет Новый год, и Джанган лишится довольствия по прописке. Уедет в Хуайбэй и станет там крестьянином. Маленьким крестьянином, которому на вид дашь не больше двенадцати. Когда Сяо Хуань вернулась домой, Эрхай еще не просыпался. Проворчала «не поймешь». Это он со вчера не проснулся или уже сегодня слег? Но младший не шелохнулся. Так и лежал, укрыв голову полотенцем, а приемник почему-то работал. Городская радиостанция, шипя, передавала, какой невиданный энтузиазм на таком заводе вызвала такое-то новое указание председателя Мао. Вдруг Сяо Хуань поняла... Подошла к кровати, сдернула полотенце, под ним оказалось заплаканное лицо. Он слышал приговор, который объявили отцу на процессе. Сяо Хуань резко встала, заглянула на балкон, потом в большую комнату и в кухню. До Хэ нигде не было видно. Она тоже слышала новости по радио. «Куда тетя пошла?» – спросила она сына через полотенце. Эрхай даже не шелохнулся, ни звука не проронил. «Она тоже слышала радио. Ты помер никак». Оказалось, под полотенцем лежит юный герой-партизан. Сяо Хуань толкнула дверь в туалет. Жестяное ведро, с которым дохая скребла пол, было наполнено мутной водой. Сначала семья этой водой умылась, потом вымыла ноги, а потом в ней постирали носки. Все как обычно. Тогда почему у Сяохуань сердце не на месте? Тут черныш жалобно заскулил под дверью. Сяохуань его впустила. С тех пор, как Эрхай перестал выходить из дома, с чернышом гуляла дохе. Она выводила его на улицу утром, днем и вечером, пропадая на этих прогулках все дольше. Когда-то у Сяохуань было много друзей. «Бывало, куда не пойдет, всюду найдутся свои люди». Сейчас она прохаживалась по лестнице и террасе с прежним самодовольным видом, но даже соседей, настоящих у нее не осталось. Изредка перебрасывалась с кем-нибудь парой слов, но знала, что в следующий же миг этот человек расскажет остальным. ай яй, -яй что я у Джусяо Хуань выведал? На обед у них суп лапша с яйцом или луковые пирожки из кукурузной муки». Видать, арестант успел столько денег нажить, что у нее до сих пор запасы. Оставшись без друзей, Сяохуань Хуань стала заботиться о черныше, где он бродит, сыт ли, тепло ли ему, как его настроение. Иногда до Хэ отпускала пса на улицу одного, чтобы он сам себя выгуливал. Видно, сегодня черныш выгулял себя как следует, от всего его тела шел пар. Сяохуань увидела на стене пеструю сумку Дохе, с которой та всегда выходила на улицу. Заглянула внутрь. Стопка мелких денег, самая крупная купюра в 2 дзяо. Хуань стала замечать, что на балконе иногда сохнут брезентовые перчатки, в которых Джанзянь работал на заводе. Пальцы у этих перчаток были изрезаны. Спросила Дохе: "Ты что «Битое стекло в утиль сырьё сдаёшь? Если так, не забудь в следующий раз, как следует загримироваться. Не то соседи узнают, стыда не беремся. Духэ сердито что-то ответила. сяохуань полдня соображала и, наконец, поняла ее слова. «Соседи ее так за человека не считают. Какой тут может быть стыд?» сяохуань смотрела на кучку мелочи и уже не сомневалась, почему Духэ стала так долго гулять с чернышом. К четырем часам Духэ все еще не вернулась. Сяо Хуань взяла из той стопки мелочи две бумажки под зяо и отправилась на рынок за остатками, на которые никто не позарился. Спустилась по лестнице и только внизу заметила, что черныш увязался следом, да еще хнычет что-то по-собачье. Не разберешь, что хочет сказать. «Куда пошел?» — спросила его Сяо Хуань. «Не ты ли носился целый день, как угорелый?» Черныш, поскуливая, свернул к тропинке, которая вела налево от холма. «Отвяжись, не пойду я с тобой гулять». Но Черныш, скуля, все равно побежал к той тропинке. Сяо Хуань пошла прямо по главной дороге, тогда пес нагнал ее и затрусил следом. «У нас в семье», — думала Сяо Хуань, «либо вообще не говорят, либо говорят, но не по-человечьи, или же так, что половины не разберешь». Она зашла на рынок, На рыбном прилавке увидела большую рыбью голову размером с голову поросенка, подошла откнула в нее пальцем. Взвести. Голова вышла на шесть дзяо. У сяохуань было только два. Она пустила в ход все свои ласковые слова и уговорила продавщицу, что занесет долг на другой день. Сяохуань шла домой с добычей, а в горле стояли слезы. Если бы Джан эрхая сегодня отвезли с места суда на расстрел, не пошла бы сяохуань на рынок за рыбьей головой а теперь купила голову, сварит из нее вкусный суп, и они отпразднуют всей семьей, что Джанзяня не расстреляли. До чего же печальный праздник. Она спустила эти деньги, чтобы суп из рыбьей головы помог ей развеселить семью, помог уговорить их, что два года отсрочки – это 730 дней, а в каждом дне – 24 часа, и каждый час приговор могут пересмотреть – Ей нужно уговорить сестренку Дохэ и сына Джангана не думать о плохом. Как бы там ни было, а надо жить дальше. Жить дальше и есть суп из рыбьей головы. Даже если бы Джанзяне сегодня и правда увезли на место казни, зная он, что без него семья по-прежнему хватает денег на суп из рыбьей головы, разве что-то смогло бы утешить его сильнее». Вечером все сядут за стол, и она сочинит для Джангана и духе новую ложь. Наврет, что придумала, как устроить пересмотр дела Джангзяне. После Нового года примется хлопотать и добьется того, чтобы высшую меру как можно скорее заменили пожизненным заключением. А там, глядишь, пожизненное превратится в обычное. Вернувшись домой, Черныш все скулит, рассказывает что-то на своем собачьем наречии, Сяохуань посмотрела на небо и ей стало не по себе. Разве можно собирать стекло в такую темень? Отрежет себе палец этим стеклом. Еще придется на лекарства тратиться. К половине седьмого суп был готов, а сяохуань вдруг показалось, что она стала немного понимать язык черныша. Позвала Джангана, включила фонарик. Черныш пошел впереди, а они следом. Вышли на улицу. Пес рысью спустился по дороге к подножию холма, подождал там Сяо Хуань и Джангана, а потом побежал налево. Черныш привел их к железной двери, наполовину спрятанной под землей. Джанган сказал матери, что это бомбоубежище, которое они выкопали вместе с другой школой. Второй вход в бомбоубежище находится на школьной территории. Черныш сел у двери, словно приглашая гостей войти. Сяо Хуань подумала, что Дохэ наверняка оставила пса ждать у входа, зашла в бомбу бомбоубежище и уже не вышла. Сяо Хуань взяла зноб, она наклонилась и поднялась с земли булыжник, лежавший у входа. Тут Хай нарушил свое привычное молчание. «Мам, есть же мы с чернышом!» Пройдя чуть больше одного ли, они вышли из убежища, не найдя там ничего, кроме испражнений и презервативов. Наверное, тетя заглянула сюда, чтобы сходить в туалет, но в темноте заплутала и вышла с другой стороны. Договорився, хуань сама поняла, что ошиблась. До Хэ часто плутала. Она же не идиотка, чтобы в бомбоубежище заблудиться. Тетя просто не хотела, чтобы черныш за ней шел, сказал Ирхай. «Тогда зачем она туда пошла? На свидание? В такой день можно позволить себе суп из рыбьей головы, но свидание...» Они с Джанганом шли следом за Чернышом, который, кажется, хорошо знал, куда их ведет. Спустя полчаса пришли к ней при металлургическом комбинате. Стена вокруг института во многих местах обвалилась, они перебрались через груду битого кирпича и оказались на территории. Черныш остановился и посмотрел на них, словно объясняя, что тут случилось. На месте института было пепелище. Несколько месяцев назад в одной из лабораторий трехэтажного здания начался пожар, и институт сгорел дотла. На земле то тут, то там что-то мелко поблескивало, стекло от разбитой лабораторной посуды, присыпанное кирпичами и землей. Сяо Хуань и Джанган поняли, почему Черныш привел их сюда и что безуспешно пытался объяснить. Он показал им место, куда Дохе каждый день приходило выкапывать стекло. Благодаря Чернышу они, наконец, поняли, почему Доха это и дело перевязывала себе пальцы марлей или заклеивала пластырем. Они снова пошли за своим проводником. Теперь Черныш привел их на горный склон. Пару лет назад в горах начали строить бомбоубежище, рассчитанное на несколько сот тысяч человек. Из взорванной породы сложили новую гору, а в котловане на месте взрыва скопилась дождевая вода и получилось озеро. Сяо Хуань и Джанган даже подумать не могли, что здесь есть такое чистое озеро. Джанган бросил в воду камень, и они почти услышали, какое оно глубокое. Черныш по-хозяйски вел их, перескакивая с камня на камень, и вывел к удивительно ровному валуну, нависшему над водой. Усевшись на валуне, пес обернулся к Джангану и Сяо Хуань. Они подошли ближе. С места, на котором сидел Черныш, была видна самая середина озера. Сейчас там отражалась звезда. Черныш часто приходил сюда с Дохе. Они беседовали, отвечая друг другу не в попад, или просто молчали. Значит, у входа в бомбоубежище Дохе отделалась от его компании и пришла сюда одна. Вода в озере была безмолвна, и так чиста, будто в ней и быть не могло ничего живого. Фонарик подсвечивал большие бледные камни, наползавшие друг на друга в воде. Прыгни туда вниз головой, череп наверняка... Раскроишь. Сяо Хуань с Джанганом обошли каменное озеро вокруг, скользя по воде фонариком. духе узнала, что Джанзяня приговорили к высшей мере, и решила покончить с собой, стать новой душой в сонме призраков деревни Сиранами. Сяо Хуань спросила Джангана, как вела себя тетя, услышав новости по радио. Джанган ничего не знал. Трансляция процесса с ревом катилась по улицам. Сначала проехали агит-машины с громкоговорителями, за ними грузовики с приговоренными, которых возили по городу перед казнью, а все репродукторы в округе вместо «Алеет восток» и «В море, полагаемся накормчиво» теперь передавали лозунги с процесса. Он засунул голову под одеяло, но и там были одни лозунги – Он не знал, что с тетей. Он не знал даже, что с ним самим. Если она и правда прыгнула в озеро, тело можно будет искать только завтра. Делать Сяо Хуань было нечего. Пришлось взять Ирхая и Черныша и отправиться домой. Снизу было видно, что окна в квартире не горят. Доха не вернулась. Сяо Хуань, Джанган и Черныш поднялись на второй этаж, и тут пес быстрее ветра понесся вверх по темной лестнице. Джанган понял и побежал следом, перескакивая через три ступеньки. Сяо Хуань зашла в квартиру, включила лампу, и в сером электрическом свете они увидели, что на скамеечке для переобувания сидит До Хэ. На одной ноге у нее деревянная сандалия, на другой тряпичная туфля. Не поймешь, то ли домой пришла, то ли собралась из дома. «Пока тебя искали, чтобы на ужин привести у меня даже ноги опухли», — с улыбкой пожаловалась Сяо Хуань. Она повязала фартук и без лишних слов ушла на кухню. Скоро рыбный суп забулькал в кастрюле. Сяо Хуань нарвала из горшка пучок кинзы, покрошила в суп и вынесла кастрюлю к столу. «Не рассиживайся, скорее подай мне подставку, не то стол сожжум. Духы так и сидела у двери, не переобувшись. Эрхайс сбегал на кухню и принес круглую подставку из рисовой соломы. Сяо Хуань налила каждому по большой миске супа, села и, не обращая на них внимания, принялась за еду. Дохэ, наконец, сняла туфлю, сунула ногу в деревянную сандалию, медленно подошла к столу и опустилась на стул. Лампочка в коридоре была всего на 10 ватт, да и те тонули в паре от супа, так что лиц было не разглядеть. Но сяохуань могла и не смотреть. Она и так знала, что Дохэ пока оставила свою страшную мысль за порогом. Сяо Хуань начала говорить расплывавшимся в облаке пара лицам, как будет добиваться оправдания Джанзяне. Ее ложь совершенно убедила публику, даже по звукам, с которыми Джанган и Духэ ели суп, она слышала, как к ним мало помалу возвращается вкус еды, как постепенно растет аппетит. Эрхай собрался было налить себе четвертую миску, но Сяо Хуань не дала, сказала, что он объестся. «Лучше мы из оставшегося супа наварим завтра кастрюлю кошачьих ушек с лапшой». Примечания Имеются в виду пельмени, формой, напоминающие кошачьи уши. Конец примечания. На другой день на столе действительно стояла целая кастрюля так называемых кошачьих ушек в перемешку с лапшой. Сяо Хуань даже не знала, какой хорошей бывает хозяйка, если не ленится. Идти на рынок и отдавать четыре дзяо долго за рыбу ей в голову не пришло. Она сходила в отделение, поскандалила там и вернулась домой с лицензией на предпринимательство – поставила у жилкомитета лоток со швейной машинкой и стала чинить людям одежду, а иногда закраивать и шить новую попроще. Дохэ она посадила рядом, чтобы обметывала петли и пришивала пуговицы. По правде, ей было неспокойно на душе. Если Дохэ оставалась одна, начнет думать, о чем попало. Опять решит отправиться в загробный мир, встретиться со своими японскими односельчанами на каком-нибудь празднике в царстве мертвых. После Нового года Джанган вступил в производственную бригаду и уехал в Хуайбэй. А Джанте после Нового года, наоборот, вернулся домой. Ревком завода перешел на нормальное положение, и малолетнего добровольца с честью отправили к родителям. Баскетбольная команда Хунвейбинов тоже перешла на нормальное положение. Часть игроков зачислили в команду гарнизона, из остальных составили городскую молодежную сборную. Для молодежной сборной Джан Те уже не подходил по возрасту, а в армейской команде у него нашли редкое плоскостопие. Воспитывать такого спортсмена было делом бесперспективным. Пришлось уговорить его вернуться в школу и играть в команде любителей. В день, когда Джан Те вернулся домой, Джан Ган как раз готовился к отъезду. Джан Те ласково крикнул ему с порога «Эрхай!» Увидев, как брат идет к нему, в наспех завязанных, невероятно потрепанных и, судя по виду ужасно вонючих кедах, Хуэйли, Джанган осадил его. «Чего не разуваешься? Джанте словно не слышал. Разуйся! Джанган уперся и загородил брату путь. «Хер я тебе раззуюсь!» — окрысился Джанте. Джанган тоже разозлился. С тех пор в письмах он ни разу не спрашивал про брата. А Джанте и в школе, и дома ходил с видом таланта, которому не дали раскрыться. Все худел, хорошел, а кончилось тем, что слег от болезни. Отвели к врачу, оказалось, туберкулез, уже вторая стадия. С тех пор он часто говорил Сяо Хуань, что много о чем жалеет в своей жизни, а больше всего жалеет, что ему достались от кого-то такие удивительно плоские ступни. Сяо Хуань думала, может, твой дядя и дедушка – Такими же плоскими ступнями топтали землю в деревне Сиранами, ходили сеять рис, веять зерно, спешили на ярмарку.